Елена Рейн «Любовь по переписке» Читает Ксения Цедра Страсть горит огнем лишь с ним, с неуправляемым мужчиной в маске. И, проклиная себя, я вновь и вновь соглашаюсь на встречи в клубе. Ярость вспыхивает в крови, когда вижу наглого красавчика-оборотня, уже год превращающего мою жизнь в агонию. Любовь и нежность испытываю к парню, с которым переписываюсь по интернету. Трое или не все так, как кажется. Это я, Климова Вероника и моя невероятная история.